Домашний круг Если бы спросили, как чувствует себя душа, попавшая в рай, я ответил бы, точно так же, как в доме отца Александра. Владимир Леви Наталья Белевцева В годовщину нашего с мужем венчания, 4 февраля 1982 года, мы оказались приглашенными к отцу Александру в гости домой. В то время начался новый виток слежек, и батюшка перенес серьезные разговоры из прицерковного домика к себе домой, в Семхоз. Ехали с тортом. Отец Александр устроил нам полноценный праздничный ужин с вином. Подавался гуляш с гречневой кашей. «Это я сам приготовил», — с легкой гордостью сказал отец. «И когда вы все успеваете?» «Просто утилизирую время». Сергей Бычков «Меня поражали гостеприимство и хлебосольство отца Александра. Дом в Семхозе, где он жил, был не столь велик. Внизу, на первом этаже, жили родители жены — Ангелина Петровна и Федор Викторович. Отец Александра и Наталья Федоровна занимали второй этаж — мансарду. Его кабинет размещался под крышей вплоть до середины восьмидесятых годов, когда Наталья Федоровна затеяла перестройку». Она снесла холодную веранду и выстроила теплую и просторную пристройку из бруса, а над ней возвела полноценную комнату. Кабинет отца Александра был переведен в пристройку, а наверху была устроена гостевая комната. Летом в семхозе всегда жили гости — Надежда Яковлевна Мандельштам, друзья отца Александра по институту, многодетные супруги Дробински. У него можно было часто встретить психолога-кочевника Владимира Леви с собственной пишущей машинкой. Гости не мешали отцу Александру постоянно и в любых условиях работать. Летом, в хорошую погоду, он устраивался с машинкой под сосной у самого дома. Гости жили своей жизнью, согреваясь его любовью и заботой. Марк Вайнер Отец Александр Мень, зная мои довольно тяжелые жилищные условия, как-то настоял, чтобы я в любое время приезжал к нему в Семхоз и слегка оттягивался от тесноты и детского ора, отдыхал, читал книги в кабинете. Заодно доставлял бы на обратном пути домой свежую порцию библиологического словаря, над которым он в то время работал и который перепечатывала, как и большинство его трудов, «Моя жена Ольга». Когда отца Александра дома не было, он оставлял записки. Одна такая записка у меня сохранилась. Вот ее текст: "Дорогой Марк, я уехал на Требы, уже не смогу вернуться. Сразу поеду ко Всеночной. Располагайтесь, отдыхайте. Суп и курица в холодильнике. Газ кончился, разогревайте на плитке. Далее следуют иероглифические рисунки." «Читайте, лежите, отдыхайте, гуляйте» и так далее. На столе в кабинете последний кусок словаря. Желаю успеха в отдыхе. Марианна Вехова Я приезжала в Семхос к отцу Александру, когда он приглашал, и бывало заставала его за протиранием пола влажной тряпкой, намотанной на щетку, за стрипней. Все он делал заразительно вкусно. Мне тоже сразу хотелось мыть пол и стряпать. Я действительно произошла от обезьяны. Но он не разрешал ему помогать, предлагал сесть и побеседовать с ним, пока он трудится. Все у него было в порядке на столе и в комнате. Все груды книг, бумаг, вырезанных из журналов картинок для иллюстрирования рукописных текстов. Я пришла к его маме Елене Семеновне в эффектном костюме, который смоделировала, сшила и связала сама. Отец у нее сидел, пил чай. Он сразу среагировал на мой наряд. Обрадовался и воскликнул. «Так держать! Нельзя христианке ходить в серой бесформенной хламиде, поджав губы. Пусть от вас радость исходит. Сияйте!» Вот я пишу о нем и чувствую, как я его люблю, и какая это любовь живая. И маму его люблю. Были у нас с ней дивные дела. Юрий Глазов Замечу, что в семье отца Александра никогда ни на что не жаловались. Иногда только Наташа в моем присутствии слегка намекнет на свою нелегкую жизнь, на свое затворничество. Отец Александр, улыбаясь, положит ей ласковую руку на плечо и скажет такое утешающее, запоминающееся — «Ну ладно тебе, мамулка». Эти его слова многие годы были в ходу в нашей семье, когда над нею показывались точи. Многие тяжкие моменты жизни были смягчены и обращены в шутку, в счастливую сторону нашей дружбы и удивительного общения с хорошими людьми. Наталья Григоренко-Мень Когда он бывал в Москве, обязательно заходил в магазин. Он даже это любил. Мы, например, были в гостях, я ему говорю, поедем скорее домой. А он, нет, надо зайти в магазин, купить продукты. Ну не надо, обойдемся как-нибудь. Нет, давай зайдем, купим. И научился готовить ужин. Я приходила с работы, он меня ждал. Я к семи часам приезжала, и он меня всегда кормил ужином, если был дома. Он очень любил капусту и очень вкусно ее готовил. Григорий Зобин Утром в субботу мы приехали в Семхоз. Отец Александр встретил нас и провел в дом на террасу, где вскоре должны были встать новые стеллажи. Во время разговора он показал нам диванчик, стоявший в углу, и сказал, «На нем три года спала Надежда Яковлевна Мандельштам. Удивительная была женщина. Многие ее не любили. Да, она была хулиганка и послать могла как следует и обматерить, На нее часто обижались и не понимали, какое сердце кроется за всем этим внешним, наносным, не видели. Позже я узнал, сколько батюшка сделал для нищенки-подруги, величайшего из русских поэтов XX века. Да только ли для нее? Какой заботой он окружил одинокого, умирающего Варлама Шаламова? А дружба с Александром Ивановичем Солженицыным, который обязан батюшке своим возвращением в церковь. А духовные дети — Александр Галич, Юрий Кублановский. Сейчас уже ни для кого не секрет, какой единственный дом имел в виду Александр Аркадьевич в песне «Когда я вернусь». Но нам и раньше не нужно было этого объяснять. Многим художникам, поэтам, людям творческого труда батюшка дал могучий импульс. Он по-новому открыл им красоту и величие Божьего мира, глубину страдания и преображающую силу любви. И не было, наверное, среди них того, кто после общения с отцом Александром не почувствовал, что творчество его выходит на совершенно новые высоты. Мы вместе с Натальей Федоровной ужинали и пили чай. Батюшка сказал, «Все, что перед вами на столе», Собственного огорода и собственного изготовления. Из магазина только хлеб. Готовил он прекрасно. Батюшка попросил маму посмотреть в глаза Натальи Федоровны. По симптомам, о которых Наталья Федоровна рассказывала, мама предположила, что у нее блефорит. «У тебя там полно песку, у тебя там блефуску», мгновенно симпровизировал батюшка, вспомнив Гулливера. В соседней комнате играл на флейте сын отца Александра, Миша. «Ну, выйди и посвисти нам что-нибудь!» — весело с озорной искоркой в глазах крикнул батюшка. Миша сыграл нам на флейте несколько пьес.